Глава 4 Навыки общения. Все мы считаем, что прекрасно говорим на родном языке. Но навыки общения можно развивать до бесконечности. В частности, говорить о собственных чувствах – это особое умение. Многим сложно найти для этого подходящие слова. Кроме того, не все способны прямо заявить о личных потребностях или подчеркнуть их. Тут и нежелание расстраивать других людей и боязнь их рассердить. Из этой главы вы узнаете все необходимые инструкции, как это сделать, а также узнаете об эффективных способах достижения нужного результата от общения по электронной почте или по телефону. Как произвести впечатление на собеседника? Невозможно полностью устраниться из разговора и вразительное молчание, и язык телодвижений говорят сами за себя. Следует ясно понимать, от этого зависит успех вашей речи. Если вы передадите свою мысль невразумительно, это может привести к неверному впечатлению и поставить под угрозу ваши интересы в трудных переговорах. До начала попробуйте по возможности расслабиться и настроиться. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы справиться с волнением. Чрезвычайно важно говорить ясно и просто. Избегайте сложных предложений, не заваливайте собеседника аргументами. И помните, о чем вы не сказали, о том собеседники, скорее всего, и не узнают. Не переоценивайте их осведомленность. Приведите в порядок повестку. В беседе по заранее намеченному плану просто сосредоточьтесь на повестке дня. Избегайте соблазна пожаловаться на недавние неприятности или любые другие текущие проблемы, которые вас беспокоят. Разумеется, вы будете обсуждать не один вопрос, но определите повестку дня и не муссируйте вчерашние или завтрашние темы. Берите на себя ответственность. Если собеседник отвергает ваше предложение, что ж, пусть так тому и быть, вы же не можете его переделать. Но если вас плохо поняли, это, скорее всего, именно ваша вина. В вашем распоряжении все средства языка, чтобы донести до собеседника именно то, что вы имели в виду. Берите на себя ответственность за успех общения. Возьмите на вооружение. Выбирайте, где и когда. Если выбор, где проводить встречу за вами, хорошенько подумайте. Из своего дома вы не сможете при необходимости уйти, да и вряд ли вам хочется видеть чужих людей на своей личной территории. Однако, если и других вариантов нет, наиболее нейтральным местом будет кухня. Целесообразно назначить такое время встречи, когда человек находится на пике сил и сосредоточенности, так что лучше выбрать не вторую половину дня и не вечер, а утро. Долгий утренний разговор может затянуться до обеда. поэтому заранее позаботьтесь о возможности перекусить. Если вам нужно больше часа или вы хотите избежать неловкости, связанной с приглашением на обед, то полдень не самое удачное время. Создайте гармонию. Уверенность и открытость способствуют благоприятной атмосфере, даже если предстоит обсуждать сложные проблемы и в такой обстановке рождается больше удачных решений. По жестам, мимики и интонациям оцените, насколько спокойно и расслабленно держатся люди и решите для себя, удалось ли вам создать гармонию. Если нет, приложите больше усилий. Отключите мобильник. У всех на глазах демонстративно отключите мобильный телефон. Возможно, остальные последуют вашему примеру. Если нет, лучше их не подталкивать. Это может быть воспринято как давление, К тому же многие люди не выносят, когда остаются без связи. Не отвергайте чужую точку зрения. Уважайте чужое представление о мире, как бы оно ни отличалось от вашего, разумеется, если в нем нет ничего преступного или глубоко предосудительного. Да, в своей речи вы представите собственные взгляды, но способность посмотреть на ситуацию чужими глазами поможет вам лучше донести свою мысль. Если позиция собеседника вам не ясна, задавайте вопросы. Разъясните свою позицию. Ваши предложения примут с большей вероятностью, если вы обоснуете свою просьбу или мотивируете свои планы. Даже если вы думаете, что ваша позиция и так понятна, все же стоит ее вкратце разъяснить, чтобы напомнить оппоненту, что у вас есть собственные интересы и что едва ли он на вашем месте думал бы иначе. Благодарите. Фраза «спасибо, что уделили время», сказанная в начале встречи, мгновенно задает позитивный настрой, какие бы противоречия не разделяли людей. Подчеркивайте факты. Если какой-то аспект в ваших доводах не подлежит сомнению, не стесняйтесь лишний раз это подчеркнуть. Скажите что-нибудь вроде Это бесспорный факт. При столкновении совершенно противоположных точек зрения различия между фактом и допущением могут размываться. А если факты на вашей стороне, пусть они сами говорят за себя. Возьмите на вооружение. Чаще употребляете слово «вы». Вы спросите, а зачем оно, если без него можно спокойно обойтись? Потому что если вы построите речь так, чтобы она отражала и чужую точку зрения, это перекинет между вами и оппонентом своеобразный мостик и поможет ослабить его негативное чувство по отношению к вам. Фраза «Думаю, жизнь покажется вам более гармоничной, если вы предпримите эти простые шаги» звучит лучше, чем «Пожалуйста, сделайте так-то и так-то». Сказав «Я прошу вас, пожалуйста», Вы тоже обратитесь непосредственно к собеседнику, но все же на первом месте в этой фразе слово «я». А если вы хотите подчеркнуть общие интересы, с этим прекрасно справится слово «мы» или, например, слово «вместе». Избегайте слова «вы» в обвинениях. Не говорите «вы очень расстроили моего мужа». Лучше скажите «я нашла мужа в слезах». Помните о паузах. Стоит сделать короткую паузу, чтобы подчеркнуть сказанное или убедиться перед важным заявлением, что вас слушают внимательно. Пауза, секунд пять, не больше, придаст словам вес и поможет слушателям переварить вашу мысль. Как научиться красноречию? В предыдущем разделе перечислены важнейшие принципы эффективного общения, однако никто не мешает вам пойти дальше и отточить навыки общения, овладев искусством красноречия. Оно может быть весьма кстати, если вы имеете дело с профессионалами или вам нужно создать впечатление уверенного и авторитетного человека. Красноречие – это способ убеждения, основанный на виртуозном владении речью с использованием изобразительно-выразительных средств, метафор, сравнений и так далее. Очистите речь от всего лишнего. Не замусоривайте речь всякими ну или э говорите да вместо ага и выражайтесь точно, словно вы пишете, а не говорите. Для этого сначала подумайте, а потом говорите. И не бойтесь делать короткие паузы. Лучше молчать, чем глубокомысленно тянуть, ну, избегайте лексических ошибок, тем более невынужденных. Не бравируйте употреблением сложных слов, значение которых не вполне понимаете. Возьмите на вооружение. Практикуйтесь. Красноречие приходит с практикой. Говорите медленнее, чем обычно. Это вам поможет. Прислушивайтесь, как говорят люди, выступая по радио и телевидению, и пытайтесь у них учиться. Один из секретов, быть одновременно и расслабленным, и сосредоточенным. Перед началом речи несколько раз глубоко и медленно вдохните. Потренируйтесь в обычном, непринужденном разговоре, чтобы быть во всеоружии, когда доведется скрестить словесные шпаги с непростым человеком. Употребляйте слова-связки. В быту мы редко употребляем обороты вроде «тем не менее», «более того», «в частности», но они более чем уместны в деловой речи. Подключите образность. Говорят, картина стоит тысячи слов. Точно так же и речь ценится дороже, если она образная. Метафора рисует в мозгу картину, создавая своего рода визуальную параллель. Сравните выразительность двух высказываний. «Нельзя достичь невозможного» и «Нельзя достать луну с неба». Вроде бы смысл один и тот же, но второе ярче, нагляднее, а потому лучше запоминается. Помните про грамматику. Даже политики, выступая по радио и телевидению, часто делают речевые ошибки, так что не стоит особенно тревожиться, если вы говорите не совсем правильно. Тем не менее, стремясь к грамотной речи, вы начинаете следить за своими словами, а именно так и надо себя вести, чтобы выиграть в споре. А если вы легкомысленно относитесь к лингвистическим нюансам, то можете допустить и более существенные ошибки. Обратите на это внимание. Возьмите на вооружение. Подружитесь с устойчивыми выражениями. С помощью устойчивых сочетаний можно быстро и сжато высказать то, что у вас на уме. Выражение «Тоже мне, бином Ньютона» передает четкую мысль, приправленную сарказмом. Значение выражения «одного поля ягоды» очевидно. Обзаведитесь словарем фразеологизмов, чтобы освежить в памяти уже известные идиомы и узнать новые. Выражение «не к масти козырь», «не подходить кому-либо», «быть нежелательным для кого-либо» или «метать петли», «водить за нос» производит впечатление. Они довольно редкие. Конечно, не стоит говорить одним лишь фразеологизмами, но если время от времени вворачивать их в выступление, это добавит вам расположение аудитории. Чередуйте длинные и короткие предложения. Три или четыре длинных предложения подряд воспринимать трудно. Вы рискуете утомить собеседника, и он отвлечется. Старайтесь перемежать длинные фразы и короткие, а также избегать пространных тират. Как правильно намекать? Если человек не желает выражаться прямо, у него на то могут быть разные причины. Например, он боится, что его сочтут эгоистом, если он заявит о своих нуждах открыто. а намек может деликатно напомнить о них собеседнику. Или хочет осторожно, чтобы не выглядеть занудой, напомнить вам о том, что вы забыли. В пылу спора намеки не действуют, но дождитесь минуты затишья и опробуйте этот изящный подход. Дело того стоит. Не намекайте слишком тонко. Тонкие намеки лучше всего понимают люди одной с вами культуры во время дружеского разговора. Чтобы сделать намек доходчивым для иностранца или обиженного на вас человека, следует выразиться почти в открытую, разве что остановиться на полуслове, не закончив мысль. Возьмите на вооружение. Дайте собеседнику подсказку. Распространенная разновидность намеков – ключевые слова и выражения, которые вызывают у человека однозначные ассоциации. Например, если знакомый хранит у вас в гараже свои вещи – а вы при нем заговариваете, что собираетесь поставить машину в гараж, это может ему напомнить, что он давным-давно обещал забрать оттуда свой скарб. Пожалуйтесь на последствия. Если вы упомянули о своих проблемах вследствие чьих-то действий или бездействия, без прямых обвинений, это часто вызывает желание спросить, почему так случилось, потому что у меня не работает отопление, допустим, отвечаете вы. И если ваш собеседник должен был починить батарею в вашем доме, то намек будет ему понятен. Как говорить о чувствах? Для комфортного существования чувства играют важную роль. Это почти аксиома. И все же в определенных обстоятельствах, а также в общении за пределами семьи и дружеского круга, упоминать о них не принято и даже неуместно. Хорошенько подумайте, стоит ли рассказывать кому-то о своих чувствах, особенно на работе. Многие женщины стесняются говорить начальнику мужчине, что некоторые рабочие проблемы их расстраивают. Если босс – женщина, откровенность может как приветствоваться, так и нет. У мужчин, разумеется, столь же сильные чувства, как и у женщин, просто они менее склонны делиться ими с кем бы то ни было. Расскажите о чувствах через действия. Если вы не хотите впускать другого человека в свой внутренний мир, но считаете нужным довести до его сведения последствия того, как он с вами поступил, расскажите ему выборочно не о том, что вы чувствовали, а о том, что вы сделали или не сделали. Если вас не в меру загружают работой, сообщите начальнику, что вам пришлось пропустить церемонию вручения наград в школе у сына или прекратить посещение спортзала. Не нужно сразу говорить, как ужасно вы расстроены. Однако, если босс проявит сочувствие, можно и упомянуть об этом. Возьмите на вооружение. Выбирайте проверенные слова. Переживая душевное смятение наедине с собой, мы не облекаем слова то, что ощущаем. Но если вам предстоит рассказать трудному человеку о своих чувствах, убедитесь, что он знает, как их выразить. Лучше, если вы будете говорить о них не впервые, иначе можете легко запутаться или преувеличить проблему, не сумев найти нужные формулировки. Устройте своего рода репетицию, поведайте о своих переживаниях сначала верному другу. Как общаться по электронной почте? В наши дни переписка по электронной почте зачастую подменила живой диалог. Общение в самом полном смысле этого слова Это общение лицом к лицу, когда можно сразу задать уточняющий вопрос или опереться на жесты, мимику и интонации, чтобы лучше понять сказанное. Тем не менее, у электронной почты есть и преимущества. Можно отвечать не сразу, а сначала хорошенько все обдумать, тщательно взвесить формулировки, а то и посоветоваться с другими людьми. Более того, вы можете прикрепить к письму изображение или другой файл в качестве иллюстрации или дополнительного подтверждения вашей мысли. Но старайтесь не злоупотреблять аттачментами. Их могут воспринять как ненужную информацию и проигнорировать. Выберите подходящий тон. Чаще всего мы прибегаем к электронной переписке в качестве замены обычной беседе И в этом случае будет уместен относительно непринужденный тон. Ключевое слово «относительно». Между словами «непринужденный» и «развязный» огромная разница. Даже использование неформальных сокращений вроде «социалка», «гендир» влияет на тон письма. Не пытайтесь при помощи прописных букв подчеркнуть свои эмоции. Это может быть воспринято как крик. И хорошо, если не как истерика. Помните про приветствие и подпись. Не ленитесь написать приветствие, не подписывайтесь только именем и инициалами. Электронное письмо, как и послание, написанное от руки, должно начинаться с уважаемый, здравствуйте, доброе утро и так далее. Если хотите быть вежливым до конца, на прощание напишите искренне ваш. Впрочем, будет достаточно и простого с уважением. Всего доброго. с наилучшими пожеланиями или другой нейтральной фразы. Продумайте заголовок. Заголовок «письма» или «тема» позволяет выделить один или два ключевых тезиса, например, «срочно оплатите счет», яснее ясного. Перечитайте письмо. Очень легко отправить письмо со смыслом, противоположным тому, что вы хотели сказать, случайно потеряв частицу «не». Ошибки коварны. Представьте, что это чужие на борту вашего космического корабля и всегда найдут, как себя проявить, если только вы бдительно не следите за этим. Так что не спешите. Не ставьте адресатов в копию просто так. Иногда при отправке гневного письма возникает соблазн поставить кого-то в копию, но в неформальных обстоятельствах это может лишь навредить. поскольку так вы рискуете унизить получателя, особенно если его изначальное письмо вам включено в цепочку. Скрытая копия – вариант, но и в этом случае может быть всякое. Если адресат узнает от третьего лица, что вы разбрасываетесь конфиденциальной, как он полагал, информацией, доверие к вам будет подорвано. Назовите себя. когда вы пишете незнакомому человеку или тому кто может не узнать вас по электронному адресу объясните кто вы в первом же предложении также можно добавить в тему письма от такого то Возьмите на вооружение помните что утро вечера мудренее если вы разозлились скажем из самого письма или из за других новостей отложите ответ до завтра или напишите черновой вариант И отправьте на свой адрес, чтобы на следующий день перечитать. Когда вы немного остынете, вам, скорее всего, захочется немного смягчить тон письма. Пишите адрес в последнюю очередь. Заполняйте строчку с адресом только после того, как закончили письмо и внимательно его проверили. Кнопку «Отправить» легко нажать по ошибке. Как и когда отправлять письма по обычной почте. Отправить письмо по почте все равно, что совершить путешествие во времени. Мы словно возвращаемся в пещерные времена коммуникации, когда не было интернета. Однако назначение подобных посланий не исчерпывается выражением соболезнования или приветами двоюродной бабушки. Часто задача такого письма сообщить адресату о серьезности дела. Вы потрудились написать не две строчки, а длинное письмо, поставили под ним свою подпись как еще одно доказательство важности, поэтому вправе ожидать, что в ответ к вам тоже отнесутся серьезно. Конечно, представители некоторых профессий получают письма постоянно, но в основном через интернет. И в огромном объеме электронной переписки ваше послание может затеряться. А для многих получить живое письмо – событие незаурядное, и на него нельзя не обратить внимание. Наберите текст на компьютере и распечатайте. Написанное от руки письма трудно читать. Людей нередко раздражает необходимость вчитываться в чужой почерк, пусть даже разборчивый. Возьмите на вооружение. Перейдите на официальный стиль. При любых разногласиях письмо может послужить хорошим способом установить подобающую дистанцию, которую можно подчеркнуть относительно официальным, но простым языком. Так ваши отношения не будут выглядеть слишком личными. Примерно так вы общались бы в суде. Уважайте старших! Будьте тактичны, имея дело с пожилым человеком, даже если у вас непростые отношения. Хотя немолодые люди активно осваивают электронную почту, многие по-прежнему предпочитают традиционные средства общения. В таком случае вы добьетесь куда большего, написав обычное письмо. Благодарите. Выражая благодарность за уступку или согласие на компромисс, вы показываете человеку, что оценили его усилия. Вероятнее всего, в будущем он останется столь же сговорчивым. Как и когда звонить? Когда вы пытаетесь дозвониться до какой-нибудь организации, Однообразная музыка в трубке при ожидании ответа способна довести до белого коленя. Если вы звоните конкретному человеку, иногда приходится оставлять сообщение на голосовой почте и еще неизвестно, прослушают его или нет. Однако, продолжая названивать, вы можете показаться навязчивым, даже назойливым. Очень часто после окончания телефонного разговора вы понимаете, что так и не выяснили ряд важных вопросов. Чтобы обсуждать сложные ситуации по телефону, нужна предварительная подготовка. Подробно обсудите проблему. Если переписка по электронной почте зашла в тупик или личная встреча закончилась ссорой, иногда имеет смысл позвонить оппоненту и выразить желание установить или восстановить добрые отношения. Скажите, что это единственная цель вашего звонка. Извинитесь за горячность со своей стороны и не критикуйте собеседника. Перечислите вопросы, которые, по вашему мнению, остались нерешенными. Договоритесь о том, как будете достигать соглашения при встрече, по телефону или по электронной почте. Представьтесь, даже если нет необходимости в телефонном разговоре, Звонок с целью представиться может сделать запланированное общение по электронной почте более комфортным. Только непременно убедитесь, что звоните в удобное для собеседника время. Иначе ваш дружеский жест возымеет обратное действие. Не звоните в неурочное время. Не следует звонить кому-то домой ранним утром, во время обеда или ужина и поздним вечером. Самое раннее 9 часов утра. Впрочем, если вы знаете, что собеседнику надо отводить ребенка в школу, можно и раньше. Во многих странах считается неприличным звонить после девяти вечера, а предпочтительное время от восьми до половины девятого, в зависимости от общепринятого времени ужина. Конечно, до тех, кто всю неделю работает, легче всего дозвониться в выходные, однако беспокоить людей дома по рабочим вопросам неприемлемо, если только вы не получили на это Разрешение. Считайтесь с чужим образом жизни. У некоторых людей невероятно насыщенный график работы, и нет ни минуты свободного времени. Если вам нужно поговорить по телефону с таким человеком, лучше в электронном письме спросить, когда это будет удобно. Позвонив без предупреждения, будьте готовы, что разговор придется перенести. Подготовьтесь к беседе по Скайпу. Относитесь к разговору по Скайпу Как к обычной встрече. Оденьтесь и побрейтесь. Или подкрасьтесь, чтобы выглядеть подобающе. Выберите простой, ничем не загроможденный фон. Держите наготове ручку и бумагу. Записывайте дату, время и содержание важных телефонных разговоров. Храните эти записи вместе с корреспонденцией, относящейся к делу. Не звоните из поезда. Звонить из поезда рискованно. Может прерваться связь или к вам подойдет контролер проверить билет. Не забывайте заряжать телефон. Перед важным разговором убедитесь, что телефон заряжен, а на счете достаточно денег. Помните, что юмор может быть ловушкой. Когда при разговоре вы улыбаетесь, голос звучит более естественно, даже если собеседник вас не видит. Тем не менее, юмор следует применять с осторожностью. Шутка, сказанная серьезным тоном или ироническое замечание, могут быть восприняты за чистую монету. И, напротив, если вы сами услышали от собеседника нечто неподобающее, задумайтесь, что если это просто шутка? Подтвердите договоренности. Поскольку телефонные разговоры, как правило, не записываются, будет целесообразно обобщить все сказанное в электронном или обычном письме. Возьмите на вооружение. Сохраняйте спокойствие. Если вам пришлось долго ждать, когда человек подойдет к телефону, или вас многократно переключали с номера на номер, а после этого собеседник пообещал вам перезвонить или попросил вас перезвонить ему, не выдавайте своего раздражения. Никто не виноват, что вы потратили столько времени. Пока дожидаетесь разговора и после его окончания, старайтесь дышать глубоко. Не прерывайте разговор. Невежливо прерывать разговор, чтобы ответить на другой звонок. Когда ждете срочного звонка, никому больше не звоните сами. Если в это время позвонили вам, скажите, что перезвоните позже. Звонок в дверь – другое дело. Если открыть больше некому, быстро решайте, как поступить, принимая во внимание все факторы, включая возможную обидчивость собеседника. Как научиться отказываться? Когда вас просят нарушить четко обозначенные границы или действовать вопреки своим принципам, интересам, или сделать невозможное, в конце концов вам приходится давать однозначный ответ. Нет, это не всегда просто, поскольку на отказ часто обижаются, и в итоге вы начинаете чувствовать вину, тревожиться, как это повлияет на отношения с тем, кому вы отказали, и не только с ним, если ваш отказ будут обсуждать. И все же вы должны действовать так, как считаете нужным. Каждый имеет право ответить «нет» на неприемлемое предложение. В цивилизованном обществе это совершенно естественно. Отказывайте со спокойной душой. Задумайтесь над ответом или сделайте вид. Если вы даете мгновенный ответ... может показаться, что вы действуете под влиянием эмоций. Подумайте немного, чтобы изобразить, будто взвешиваете все «за» и «против». Однако, если предложение возмутительное, не грех отказать сразу и бесповоротно, захлопнув перед носом собеседника железную дверь. Отказывайте вежливо. Лучший способ избежать напряженности – сказать «нет» так же, как вы говорите «да», то есть не смущаясь и не нервничая. Если вы почувствуете, что человек разочарован вашим отказом, примите это как данность. Не позволяйте ни своим, ни чужим эмоциям препятствовать дальнейшему общению. Помните, управлять реакциями другого человека невозможно. Назовите причины. Всегда приводите причины отказа, однако если отношения не очень близкие, можно и не вдаваться в подробности. Порой можете просто упомянуть, что у вас есть личные причины или что эта просьба вам неприятна. Вы удивитесь, как часто отказ воспринимается без лишних возражений. Возьмите на вооружение. Сделайте встречное предложение. Это довольно часто бывает полезно. Предложите более или менее схожую альтернативу, обращенной к вам просьбе, но на других условиях. Или пообещайте поискать того, кто согласится помочь или подумать над этим вопросом попозже, когда обнаружатся новые факты. Не бойтесь категоричности. Категоричность бывает необходима, когда отказ не воспринимается сразу, или его обоснованность ставится под сомнение. Твердо заявите «это мое окончательное решение» или «я не передумаю». Замечательно выглядит и другая формулировка. Что именно в слове «нет» вам непонятно. Да, это довольно обидная фраза, но вы имеете на нее полное право. При этом вовсе не обязательно полностью разрывать отношения. Воздержитесь от «может быть». Если чутье подсказывает вам, что нужно сказать «нет», не говорите «может быть», чтобы оттянуть отказ. Люди, как правило, больше уважают тех, кто высказывает свое мнение четко и недвусмысленно. Как завоевать доверие? При взаимном недоверии труднее прийти к соглашению. Если вы кому-то не доверяете, опираясь на факты, или прислушиваясь к своей интуиции, то, естественно, будет проявлять разумную осторожность. А если без каких бы то ни было оснований не доверяют вам, тому может быть несколько причин. Возможно, ваш визави подозрителен по своей природе, или у него уже был печальный опыт, или вас кто-то оговорил. Однако не исключено, что вы в чем-то напортачили. Если отношения между вами и вашим собеседником не слишком радужные, при заключении сделки любыми способами демонстрируйте свою надежность и доброе намерение. Доверие нужно заслужить. Выполняйте обещания. Дело не только в том, чтобы всегда выполнять взятое на себя серьезное обязательства Вам перестанут доверять, даже если вы забываете о пустяковых обещаниях. Простые примеры. Вы пообещали кому-то позвонить, с кем-то связаться от чьего-то имени, заполнить какие-то бумаги, написать электронное письмо, послать по почте Бандероль. По тем же причинам старайтесь не отменять назначенные встречи, и, разумеется, следует целиком и полностью отвечать за свои слова. Отвыкайте разбрасываться обещаниями только из желания угодить собеседнику или задобрить его. Объяснитесь. Конечно, иногда объективно невозможно выполнить те или иные обязательства. Объясните, почему вы подвели своего визави и лучше всего с глазу на глаз, а не посредством СМС. Но если при этом вы даете новое обещание, это уже святое. И не пытайтесь отвертеться, преуменьшая значимость первого обещания. Будто вы говорили, что только постараетесь это сделать. Будьте честны. Чем больше вы лжете, тем скорее вас разоблачат. Если ваши слова или поступки причинили кому-то ущерб, будьте честны с человеком, которому навредили. И в любом случае непременно сначала исправьте последствия, но обязательно признайтесь. Если вам пришлось солгать, скажите об этом при первом же удобном случае и объясните свои мотивы. Легче легкого окончательно завраться, пытаясь опровергнуть обвинение во лжи. Как ни крути, а лучше честно сказать. Да, я наврал. Возьмите на вооружение. Не бойтесь откровенности. Делиться с трудными людьми сокровенными мыслями и чувствами не хочется. Но не стоит и огораживаться каменной стеной, если беседовать лишь о том что имеет отношение к делу между вами не будет настоящего доверия подумайте о чем можно безболезненно поведать собеседнику и определившись с рамками ведите беседу расслабленно